Глава 11. Аргаил предпочёл бы ленч в компании детектива Морелли, а не в обществе человека, похожего, например, на Тейннета. Последний непременно предложил бы что-нибудь изысканное, французское, столик со свечами, карту дорогих вин, и неизбежно сопровождающую подобное мероприятие атмосферу некой неловкости. Морелли же происходил из совсем другого круга, и у него были свои понятия о вкусной еде. Он повёл Славию и Аргайла в захудалое заведение под названием У Лео. Местечко немного напоминало придорожную забегаловку для дальнобойщиков, и посетители были все как на подбор, крупные, как и подобает водителям грузовиков. Люди, которые о трудоу не слычивали о холестерине и всю свою жизнь старались переварить как можно больше еды. И никаких свечей в поле зрения. Картовин отличалась выразительной краткостью, официанты не представлялись, ну и не хихикали и не перешёптывались в уголке, пока клиенты ели. А уж еда была выше всяких похвал, так вкусно в лаве давно не ела. Устрицы и бараньи рёбрышки, и всё это запивалось мартини. Последнее, возможно, было самым существенным вкладом Америки в мировую цивилизацию. Видя энтузиазм, с которым Аргайл поглощал блюдо, Морелли немного оттаял. "Не так уж много людей пьют теперь мартини", мрачно заметил он. "Эта страна катится в пропасть". Аргайл опустил соломинку во второй бокал и счастливо улыбнулся. Флавия ела и задавала вопросы. "Что теперь собирается делать полиция?" "Мы собираемся арестовать Барклей и Анну Морсби", ответил Морелли. Ну, удастся ли вам предъявить им веское обвинение? Надеюсь. Нет, отлично, я предпочёл бы немного выждать. Зачем? Я не убеждён, что мы собрали достаточно улик, чтобы убедить жюри присяжных, потребуется проделать ещё много работы. Но начальство волнуется. Им надо что-нибудь предъявить прессе. Вам известно, что у нас в стране прессократии. Простите? Прессократии. Всё делается, организуется исключительно в интересах прессы, скорее даже телевидения. Им нужно кого-нибудь арестовать, чтобы подогреть интерес. Так что на меня сильно давят сверху. Какую же вы избрали тактику? О, как мило, ещё устрицы. Морелли откинулся на спинку стула, элегантно вытер губы салфеткой и изложил своё видение проблемы. Мотив простой. Возможно, Морс без знал, что у его жены роман, а он не тот человек, чтобы смириться с этим. У него уже было пять жён, и ему ничего не стоило обзавестись шестой. С учётом того, что был организован трастовый фонд для музея, финансовое будущее Анны Морсби оказывалось под угрозой. Мы знаем, что Анна Морсби не могла убить мужа. Ведь если Альфред говорит правду, то она в этот момент находилась в машине по дороге домой. Но она могла заранее договориться обо всём с Барклом и даже вручить ему свой пистолет. Удобный случай подвернулся, когда Морсби пригласил Барклая в кабинет Тейнэта. Он пришёл туда, и Морсби ему заявил, что первое он уволен, и второе с Анной Морсби покончено раз и навсегда. Баркли был в шаге от миллиардов этой милой семейки. Ему лишь оставалось дождаться, когда старик умрёт, и он сможет жениться на скорбящей вдове. А вечеринка к тем временам была в самом разгаре. Что ему оставалось делать? Он знал, что отговорить Морсби не получится, такой уж это был человек. Раз приняв решение, стоял насмерть. Так живили сейчас или никогда. Барклей стреляет в старика, а потом бежит к гостям и заявляет, что нашёл его в кабинете мёртвым. Траст-то не существует, Барклей был одним из немногих, кто знал, что бумаги ещё не подписаны, так что Анно Морсби наследует почти всё. Победа. Настала пауза. Аргайл почти доел устрицы, Флавия смотрела настороженно. "В чём дело?" спросил её Морелл. "Хм, тут многое не сходится," неохотя ответила она. "Что именно?" "Ну, например, камера. Её выключили раньше, до того, как кто-либо мог узнать, что Морсли пойдёт в кабинет Тейната. Поэтому ваша теория о том, что Барклай принял неожиданное решение, не выдерживает критики." Если я не ошибаюсь, неуверенно добавил Аргаил. Гости на вечеринке утверждали, будто Барклая вызвали к телефону, и он вернулся ровно через 5 минут. Это приблизительно, на самом деле прошло 8 минут. Ну хорошо, пусть будет 8, согласился Аргаил. На то, чтобы зайти в кабинет, поссориться с Морсби, застрелить его у Барклая ушло 8 минут. Но ему ещё надо было придумать, что делать с Ди Соузой. Зачем? И потом украсть этот бюст. Снова зачем? Надо было ещё вернуться и поднять тревогу. Просто я хочу сказать, возможно ли это? Нет, вообще, наверное, возможно. Он сумел бы управиться за это время, но только надо было сначала всё отрепетировать. Уже не говоря о том факте, что Ланктон большую часть времени находился в Нестен-музее, мог видеть, кто входит и выходит. И я не понимаю, как удалось ускользнуть Анни Морсби или Барклую застрелить Гектора да ещё и спрятать его тело. Кроме того, ладно, я вас понял. Морелли нервно заёрзал на сиденье, мысленно представив, как на суде адвокат произносит примерно те же самые слова, а члены жюри присяжных дружно кивают в знак согласия. И ещё одна неувязочка, сказала Флавия, проигнорировав недовольный взгляд американца. Если похищение бюста планировалось заранее, то украсть его мог только человек, который знал, где он находится. А ко времени, когда камера вышла из строя, об этом знали лишь Тейнэт и Ланктон. Ну и ещё, разумеется, Стритер, Встрял Аргайл, шеф отдела охраны. Разве не выговорили, что в момент убийства его никто не видел? Послушайте, нельзя ли хоть на время забыть о вашем чёртовом бюсте, раздражённо произнёс Морелли. Он много чего наслушался за время Ленча, однако уже давно решил, что эти два преступления следует рассматривать по отдельности. Забывать о нём никак нельзя. На вашем месте я бы исключил на время Анну Морсби. Боюсь, это не понравится начальству. Да они меня просто распнут! Зато вы спасёте их от ужасной ошибки. А вы можете им сказать, что вот-вот получите стопроцентное доказательство по делу. Но у нас их нет. Пока нет. Но мы постараемся, чтобы были. Думаю, нам надо проведать мистера Стритера. Сказать, что Роберт Стритер живёт в маленьком, беленьком домике на тихой улочке с выстроившимися в ряд по обеим сторонам пальмами, значило ничего не сказать. В этом районе просто не было других строений. Кроме как маленьких побелённых известью домиков, как не было и ни одной другой улицы, кроме как тихих, узеньких и обсаженных пальмами улочек. Правда, эксперт непременно отметил бы несколько деталей, указывающих на то, что мистер Стриттер был не столь уж типичным здесь обитателем. Отсутствие баскетбольной корзины на двери гаража указывало на то, что в доме нет детей и подростков. Отсутствие тщательно выстриженных лужайки перед домом наводило на мысль, что и садовника у него не было. Истриттер, в отличие от куратистов соседей, не имел привычки ползать по газону и выщипывать вручную каждую травинку, осмелевшую подняться выше положенных 2/8 дюйма. А такие люди не вызывали здесь одобрения и приравнивались к безалаберной и презренной богеме. Но помимо этих незначительных деталей, в жилище мистера Истриттера не было ничего хоть как-то характеризующего его обитателя. А в лависаргалом вообще не обратили на эти тонкости никакого внимания. Стритер очень долго не подходил к двери, и когда наконец открыл её, сразу стало ясно, что он пребывает не в лучшем расположении духа. Наверное, потому решили они, что его оторвали от сиесты. Но и тут они ошибались. Калифорнийцы живут в близком к средиземноморскому климату, но вовсе не расположены к сиестам. Они не желают тратить время на дневной отдых. Кроме того, когда в дверь позвонили, Стритер был поглощён оживлённым, если не сказать, жарким спором с Лангтоном и вовсе не обрадовался, что их прервали. Надо сказать, что в тот момент они с Лангтоном как раз подбирались к самой сути. Стритер, огорчённый поведением системы наблюдения в музее, чувствовал, что он, как эксперт по вопросам безопасности, должен провести своё маленькое расследование. Когда детективы Морелли удалились из здания, он принялся вызывать к себе поочерёдно сотрудников музея на допрос, но результаты получились самые скромные, как впрочем и у полиции. Тогда он, пуская на разные хитрости и уловки, принялся выведывать подробности жизни сотрудников, но и здесь особых успехов не достиг. У него создалось впечатление, что никто не заинтересован работать с полной отдачей на благо безопасности веренного ему объекта. Проведённый стритером расследование заставило его также почувствовать себя более уязвимым. На протяжении стольких лет он трудился, не покладая рук, чтобы укрепить своё положение, но события последних нескольких дней угрожали пустить все его труды насмарку. Стритер много думал, и главная цель была ему теперь очевидна: следовало держаться тех, кто выйдет победителем в финале. А чтобы достичь этого, ему надо выяснить, кто ответственен. В тот же с невероятной быстротой начали формироваться подозрения. На последней неделе, за несколько бессонных ночей, Стритр сочинил бесчисленное множество самых кошмарных сценариев, однако концовка у всех была одинакова. Его ждала безработица. А некоторые имели продолжение и завершались для него ещё плачевнее. И вот, с обычно не присущий ему примотой, он обратился к Лангтну, когда тот вернулся из Рима. Известно ли вам, спросил стритер англичанина, кто может выиграть от смерти Артура Морсби и кто были люди, убившие его? Возможно, он избрал не самый мудрый подход к потенциальному свидетелю, который ещё в Риме продемонстрировал полное нежелание отвечать на какие-либо вопросы. Ланктон, проведший большую часть жизни в путешествиях по миру и в переговорах о покупке картин, имел выдающееся самообладание, чтобы его можно было подловить на коварном вопросе. На каждый вопрос он отвечал насмешливой улыбкой. "Да", говорил он. "Логично было бы предположить, что от смерти старика выигрывает лишь Анна Морсби. Теоретически его могли убить лишь трое, а именно Дисоуза, который был с Морсби перед самым убийством. Дэвид Баркли, которого вызвали примерно в то время, когда произошло убийство, и наконец сам он, почти всё время находившийся в нестенном музее, а потом имевший возможность проскользнуть внутрь незамеченным и сделать своё чёрное дело. Однако, продолжал он, успеха в расследовании не видать, если не связать каким-то образом мотив вместе с Морсби с возможностью Любовы из вышеперечисленной Троицы. обостальных и говорить пока нечего. Хотя убийство Гектора Дисоузы в определённой степени свидетельствует о его невиновности, но он не видит здесь никакой связи с Барклом. Что же касается его самого, то он стриппер, запечатлён на видеоплёнках своих же камер, мирно сидящим в нестен музее. Может, он в чём-то и виноват, но уж определённо не в убийстве Артура Морзби или кого-то ещё. добавил он после паузы просто на тот случай, если кто вдруг заподозрит его добиться от лангтона толку пока не получается врач надумал стритер идя к двери, в которую кто-то настырно названивал но если исключить наиболее очевидных подозреваемых, полиция начнёт искать им замену он прекрасно отдавал себя отчёт в том, что на момент совершения убийства находился в туалете Видеокамеры в туалетах решили не устанавливать, не желая унижать человеческое достоинство. То было роковой ошибкой. Теперь стритер не мог отчитаться за свои действия. "Простите, что потревожили вас", сказала Флавия, когда дверь распахнулась. Лангтона застать в расплох было трудно, но со стритером всё обстояло иначе. Он пробормотал нечто нечленораздельное, общий смысл сводился к тому, что ничего страшного, всё в порядке, входить Пожалуйста, и провёл гостей на маленькую веранду в задней части двора. Лишь потом до него дошло, что он вполне мог дать гостям от ворот поворот, поскольку они не были наделены правом задавать ему вопросы. Вот так сюрприз, воскликнула Флавия, заметив Лангтона. При виде последнего сразу же стали напрашиваться вполне определённые выводы, которых так опасался Стритер. А я-то думала вы в Риме только что вернулись, да? Они с Аргайлом уселись и с благодарностью приняли по бокалу пива. День выдался жаркий, и Аргайл почти сразу взхмелел, поэтому принимал не слишком активное участие в дальнейшей беседе. А когда Флавия начала второй раунд боя против Лангтона, Аргайл отчаянно пытался пробраться под слой гипса на ноге в 5 дюймов от края, почесать зудящее место. Лангтон объяснил, что в связи с происходящими событиями, Щёл должен вернуться сюда на тот случай, если вдруг сможет чем-то помочь. "Так вы проделали весь этот путь, чтобы навестить своего старого друга мистера Стритера и провести тихий субботний день у него в саду?" заметила Флавия. Лангтон кивнул, подтверждая, что всё обстоит именно так. "Очень рад вас видеть. Нам надо многое обсудить". Если Лангтон и насторожился при мысли о том, что последует дальше, то вида не подал. Нет, напротив, он откинулся на спинку кресла, изобразив полнейшее безразличие и ждал, что последует дальше. Я всё о том же. О таинственных людях, которые продали вам Бернини. Лангтон одарил Флавиус неисходительной усмешкой и слегка приподнял бровь. И что же, безмятежно спросил он? Они просто не существуют. Бьюст был похищен из дома Альберджи в Бротчан и переправлен через Атлантику. Хмм, признаю, такой семьи не существует, с готовностью и ещё более подозрительной улыбкой признался Лангтон. И мне нечего тут добавить. Так вы знали, что Бьюст украден? Напротив, ничего подобного я не знал. Как же вы наткнулись на него? Да очень просто. разглядывал разные другие вещицы у Ди Соузы и вдруг увидел нечто завёрнутое в простыню. Ну и сделал ему выгодное предложение. Даже не проверив, что это такое, не получив разрешения от музея, ну, разумеется, проверил только позже. Но с самого начала нутром почувствовал, что вещь стоящая. А потом спросил Морсби, не желает ли он приобрести этот бюст. Не музей? Нет. Почему нет? Да потому что только Морсби принимал там решение. Хотелось экономить время. И он захотел приобрести его? Естественно, прямо-таки ухватился за это предложение. А вам известно, что он однажды уже купил его в 1951 году. Да. У Дисоузы. Хм. А вот этого я не знал, мягко и вкратчиво заметил Ланктон. Ознал только что Морсби, всю жизнь терпеть не мог дельцов это искусство. В качестве объяснения такой нетерпимости всегда приводил один и тот же пример, о том, что его однажды, всего лишь раз, надул сбернини некий человек. Продал ему бюст, получил деньги, а покупку так и не доставил. Морсби понял, что его обдурили, а он никогда не любил быть в дураках. Естественно, Морсби ухватился за шанс вернуть себе эту вещь. И тогда вы поручили Дисоузе переправить бюст. Почему? Что вы имеете в виду? Почему вы оба согласились повторно использовать человека, который уже однажды обманул Морсби? Бюст был у него. Морсби хотел, чтобы бюст переправили в Калифорнию, и законного разрешения на экспорт мы получить никак не могли. Дюст должен был перевести человек, никак не связанный с музеем. Вот и сочинили историю о другом владельце, желая как-то прикрыть испанца, чтобы он не влип в неприятности. Вот почему он появился здесь. Выглядел таким озабоченным и беспокоился о своём добром имени. Так вы ему заплатили? Ланктон улыбнулся. Уверен, детективу Морелли это уже известно. Да. заплатили 2 млн долларов. Но Морсби говорил тейноту о 4 млн. 2. И когда это было? Э, что именно? Когда ему заплатили? Сразу же после доставки. На сей раз Морсби решил не рисковать. А когда вы впервые увидели бюсты, предложили ему? Э, несколько недель назад. Нельзя ли поточнее? О, господи, да не помню я. Кажется, в первую неделю мая. Всю сделку удалось провернуть очень быстро. Уверяю вас, у меня не было тогда ни малейшего сомнения в том, что Ди Соуза является законным владельцем бюста. Если вы сумеете доказать обратное, думаю, музей будет настаивать на возвращении Бернини законным владельцем и понесёт все связанные с этим расходы. Я всегда знал, что его рано или поздно найдут, добавил он после паузы. Вещи такого класса и размера надолго не исчезают. Однако этот бюст пропадал целых 40 лет. Вместо ответа Лангтон лишь пожал плечами и повторил, что рано или поздно бюст должен был отыскаться. "Постало время попробовать другой подход", подумала Флавия. Уж слишком сильно задел её Лангтон в Риме, темуже она была твёрдо убеждена, что с бюстом связано слишком много лжи и обмана. Иланктону это прекрасно известно. Этот тип весь день ей испортил своей самоуверенной, спокойной манерой держаться, говоривший о том, что пришить ему они ничего не смогут. Впрочем, возможно, в этом он и прав. Вы ненавидели Тейнто за то, что он занял ваше место. Вы были одержимы идеей устроить ему саботаж, чтобы рано или поздно его выгнали из музея. Я права? Флавия очень возгордилась своей фразой. Одержимы идеей, это надо же. Данное словосочетание она услышала по телевизору в самолёте, когда вдруг проснулась в 3:00 ночи и увидела, что пассажирам показывают кино. Позже она спросила Аргайла о значении этой идиомы. Однако на Лангтона её лингвистические изыски не произвели ожидаемого впечатления. Его скорее занимала сама суть утверждения. Саботаж слишком сильно сказано. И ничего личного тут не было. Просто я считаю Тейнута опасным для музея. Ну, вы понимаете. Нет. Я наслышана как раз об обратном. Будто человек он кроткий и мягкий. В таком случае вы ничего не смыслите в музейной жизни. Некогда музей Морсби был очень милым и славным заведением. небольшую уютный обстановка самая приятная и это несмотря на присутствие Морсби он всегда терпеть не мог людей искусства считал их жуликами и бездельниками и вот появляется Тейнет а вместе с ним и идея создания большого музея хм и что с того большой музей это не просто большое здание и богатая коллекция Для возздания прежде всего необходим большой административный аппарат. Всякие там комиссии, комитеты и подкомитеты по развитию, фондам, формированию бюджета, строгой иерархии, планированию. Идей над постепенно превратил музей в место, где скучно и противно работать, как, скажем, в General Motors. И вам это не нравилось. Нет. Да и работала эта система плохо. Ведь изначально музей Морсби был составлен из избранных и весьма любопытных коллекций, отмеченных индивидуальностью. Теперь же он копирует любой другой большой музей мира, где непременно должны быть представлены все великие школы изобразительного искусства от Рафаэля до Ренуара. Но проблема в том, что все действительно хорошие картины этих мастеров уже давным-давно находятся в других музеях. Да, и он это комплектовал своё детище объедками с барского стола. И музей превратился в посмешище. Так почему же вы не ушли, если вам там всё не нравилось? Во-первых, из-за хорошей зарплаты. Во-вторых, мне нравилось быть единственным здравомыслящим человеком среди этих дикарей. Ну и наконец, потому что просто нравилось приобретать по-настоящему приличные вещи. Надежда на лучшее ещё не умерла. Однако может умереть, если бы дама Морсби сдержать своё обещание и закрыть музей, заметила Флавия. Глаза у Ланктона злобно сузились. И когда же она это говорила, Флавия объяснила ему. Ну, до этого ещё далеко, отмахнулся Ланктон. Многое может измениться, пока адвокаты закончат разбираться с этим делом. А правда, что у Анны Морсби был роман, спросила Флавия. Ей это обстоятельство казалось очень важным. Похоже, Лангтон ждал этого вопроса. Он улыбнулся, недоверчиво и снисходительно, так порой улыбается учитель, в кое-то веке услышав от неродивого ученика правильный ответ. Стритер же был явно смущён, даже шокирован такого рода предположением, неодобрительно зацокал языком и покачал головой. "Возможно", ответил Лангтон. Я бы точно завёл Роман Бучсина её вместе замужем за таким омерзительным типом, как Морсби. Да они уже давно фактически жили раздельно, а правда, если следовало соблюдать в таких делах осторожность, последствия были бы ужасные, если бы Морсби просто заподозрил. Но все основания подозревать у него были. Ну что ж, значит она очень везучая женщина. стала мультимиллионершей, а не разведёнкой без гроша за душой. Он умолк, а затем после паузы добавил: "Настолько повезло, что просто даже удивительно". "Мы тоже так считаем", заметила Флавия. "Слишком повезло". "Хотя", задумчиво продолжил Ланктон, "у Анны Морсби есть алиби". А это подразумевает, что без сообщника тут не обошлось. Так что вопрос в том, кто он, этот счастливчик? Флавие, пожалуй, плечами. Попробуйте догадаться, если ещё не догадались. Аргайл на секунду отвлёкся от своего неокального занятия, поднял голову, затем снова принялся бороться с зудом, пытаясь засунуть под гипс тоненькие веточки и соломинки от коктейля. Стритер наблюдал за его манипуляциями словно заворожённый. Что вы делаете? "Да и сокрин, я стал кирас с сутком", мрачно ответил Аргаил. "Нет, я точно с ума сойду от этого зуда. Такое ощущение, что весь набит вшами". Он ждал одобрительных улыбок, но присутствующим было похоже не до шуток. "Послушайте, а у вас случайно нет вязальных спиц?" Стритер ответил, что в доме нет и никогда не было ни единой спицы. Аргаил скорчил болезненную гримасу, и Стритер предложил ему пройти на кухню и поискать какой-нибудь подходящий инструмент. Аркайл последовал за ним. А полиции известно о любовнике Анны Морсби. Спросил Стритер, как только они удалились на безопасное расстояние от беседки. Похоже, что да. Часами пропадала в магазинах, уезжала на уикенды, и Морсби точно знал. Так что мотив для убийства у неё был очень веский. Правда, доказать сложно, и это замедляет расследование. Здесь ведь вам не Италия. Там полиция запросто может арестовать кого угодно и давить на несчастного, пока тот не признается. Жаль, что так вышло с вашей камерой, добавил он, пока Стритер рылся в кухонном шкафу. Жизнь была бы проще, если бы добраться до неё было труднее. Стритер помрачнел и насторожился. А ну-ка, расскажи-ка мне об этом, сказал он. Наверное, это не способствует безопасности вашей службы, верно? Стритер помрачнел ещё больше. Стоит только вспомнить о микрофоне в кабинете Тейната. Что? А жучки в кабинете Тейнта. Послушайте, я ведь уже говорил. Знаю, знаю. Но ведь вы пользуетесь репутацией настоящего доки в высоких технологиях. Так что кто вам поверит? Установка жучков в кабинетах и офисах это, знаете ли, серьёзное преступление. Сама идея просто, ну если вдруг убийцы скажут, что эта плёнка существует, он может и поверить. И он сразу за нервничает. Он думает, что на горизонте всё тихо и спокойно, а тут вдруг гром среди ясного неба. Возникает улика, вполне материальная. Правда, никто толком не знает, что на этой плёнке. И тогда убийца решит надо уничтожить эту плёнку, и я в безопасности. Отчаянные обстоятельства требуют отчаянных поступков. Он попадётся, а вам вынесут благодарность за содействие полиции. Аргаил выложил на стол последнюю козырную карту. Он был не слишком высокого мнения о Стритере. Очень уж медленно соображает. Эй, понимаю. Неуверенно протянул Стритер. А знаете, нога уже значительно лучше. Так что давайте вернёмся в сад. Морелли пригласил нас с Флавием к себе на обед, и нам уже пора. Расскажу детективу о нашем с вами любопытном разговоре. Если не возражаете, конечно. О, да, кивнул Стритер, разумеется. Но как удалось запудрить мозги этому Стритеру, спросила Флавия после того, как Аргейл не без труда втиснулся в машину. Флавия взяла напрокат маленький, но весьма практичный автомобиль, правда, он не был приспособлен для людей с загипсованной ногой. И они начали кружить по городу в поисках дома Морелли. О, да, самодовольно кивнул Аргейл. Соображает он, правда, туговатом. Пришлось вывалить на его несчастную голову столько недвусмысленных намёков, что он прямо-таки сгибался под их тяжестью. Но в конце концов понял, в чём заключается идея. И Стритер не возражает. Мы можем начинать распространять слух о том, что он прослушивал кабинет Тейната. Здорово, правда? Жаль, что он на самом деле его не прослушивал. Но ведь всего не предусмотришь. Флавия думала, что фрикадельки, которыми обещал угостить их Морелли, будут приготовлены его женой. Но она ошибалась. Морелли страшно гордился ими. Флавия и Аргаил застали его на кухне в фартуке, хотя домовидный вид несколько портил выглядывающий из-под пояса пистолет. На кухонном столе красовалась большая бутылка калифорнийского янти. Вода в кастрюле уже закипела и ждала, когда в неё опустят спагетти. Томатный соус в котле уже почти достиг совершенства, что под силу определить лишь истинным итальянцам. "Ну что скажете?" спросил Морелли, бережно и любовно помешивая своё творение деревянной ложкой. Аргайл сунул нос в котелок, зажмурился, втянул божественный аромат и одобрительно кивнул. Морелли крякнул и разлил вино по бокалам. Они уселись за стол. Вино Запах еды, возгласы ребятишек, доносившиеся из глубины дома, всё это создавало атмосферу праздника и уюта. Единственная трудность, скорее для Аргайло, а не для Флави, заключалась в том, что просто невозможно было поглотить те горы еды, которые Морелли положил на тарелки. Но два года пребывания в Италии не прошли для Аргайло даром, и он знал, как подготовить себя морально и физически, прежде чем приняться за эту грандиозную трапезу. Ну, чем занимались, пока я возился с бумагами? Спросил Морелли: "Нашли бюст?" Флавий пересказал ему разговор с Лангтоном, и детектив озабоченно нахмурился. "Смотри-ка. Изменил свои показания. Преждён не говорил, что именно Дессоу запривёз бюст. Интересно, почему? Понемногу сдаёт позиции. Первая линия обороны рухнула." Лангтону не удалось убедить нас, что всё было легально и убийцы имелись некие анонимные владельцы. Сущий чепуха. И вот теперь он валит всё на Дисоузу. Благо тот не может возразить. Проблема в одном. Сломать его вторую линию будет не так-то просто. Да и вообще, всё это может оказаться правдой. Но лично я не стала бы ему доверять. Аргайл тоже считает, что Лангтон вылит нам мозги. Что? Разве не так? Флавия взглянула на Аргайла, ища поддержки. Э, близко, но не совсем. Пудрит мозги. А, протянула она и зашевелила губами, видимо, мысленно повторяя выражение, чтобы лучше запомнить. Хмм, ладно. Во всяком случае, он считает именно так. Ну а что насчёт бюста? Он существует. Был приобретён Дисоузы в 50-е годы, затем он продал его Морсби. Но Бернини не успел попасть к новому хозяину, был конфискован. А потом несколько недель назад его похитили из дома Альберджи. И после этого бюст оказался здесь. Фловеки внула. Если вдуматься, происхождение весьма убедительное, хотя немного необычное. Морелли подчистил последние капли томатного соуса с помощью кусочка хлеба, сунул его в рот, долго и вдумчиво жевал. А вы узнавали у таможенников в аэропорту, проходил через них бюст? Осматривали ли они его? Спросил его Аргель. Конечно, узнавали. Не осматривали. У них не было оснований. Может быть, человек уважаемый, и к тому же ящик был упакован столь тщательно, что лет 100 прошло бы, прежде чем они его открыли. Сколочен крепко, как танк, весил чуть леницентнер, и они лишь передвинули его, а вот открывать и досматривать не стали. Штатье без того работают на износ да и штат у них неукомплектован. Проверили лишь бумагами. В общем, расклад выглядит следующим образом, добавил он после паузы. Ди Соуза идёт в кабинет вместе с Морсби. Они осматривают бюст, и по какой-то причине испанденц оставляет его там и решает срочно вылететь в Италию. И это была не кража. Видимо, он делал всё с одобрения Морсби, ведь тот тогда был ещё жив. А как такое могло случиться? Впрочем, ладно. Баркли появляется уже после того, как ушёл Дисоуза, э, спорит с Морсби, затем звучит выстрел, Баркли выбегает, э, поднимает тревогу. Они вновь наполнили бокалы и некоторое время сидели молча, размышляя над всем этим. А затем поняли, что данное объяснение страдает множеством погрешностей. Маррелли обратился к своей жене Джулии, которая тихо сидела в сторонке, не произносила ни слова, но, судя по выражению лица, несколько презрительно относилась к их умственным выкладкам. Он всегда обращался к ней, когда возникала серьёзная проблема. Джулии удавалось справляться с проблемами лучше мужа. Это же очевидно, тихо сказала она и принялась собирать тарелки со стола. Ваш испанец бюст не брал. Его к тому времени уже украли. Если он был такой тяжёлый и не хватило времени вынести его после того, как Дисоуза с Морцби пошли на него взглянуть, значит, он ещё с раньше. Да, конечно. Как глупо, что они не додумались сами. Но тут, к сожалению, вдохновение у миссис Морелли иссякло. Она заявила, что все детали ей неизвестны, и поэтому им пришлось довольствоваться собственными скудными умственными ресурсами. А вы не можете взять её взять её к себе на работу? Ну, хотя бы с заместителем. Спросил Аргель: "Если она дома, вам всё равно помогает?" "Нет", отрезал Моралли. "Времена Джесси Джеймса уже прошли. К тому же, комитет по делам полиции тут же начнёт расследование, если я возьму жену на работу. Сами с ней как-нибудь справимся". "Жаль. Хотелось бы знать, что всё же произошло с этим поштетом с бутрогорода. В какое именно время им залепили глазок камеры?" Картинка на камере остановилась примерно в 8:30. Значит, мы можем предположить, что бюст похитили именно в это время? Предположить можем, а вот доказать нет. Ну, а орудие убийства? Остались на пистолете отпечатки пальцев. Стёрты начисто. Ну, как и следовало ожидать, ни намёка, ни единой зацепки. Ничего. Но пистолет был куплен и зарегистрирован на имя Анны Морсби. И никаких свидетелей Нет. А если таковые имеются, то хранят молчание. Но судя по тому, какие манёвры они предпринимают, в какие игры играют друг с другом, им просто не до нас. Слишком уж заняты своими интригами. С чувством, что совершил достижение сравнимое разве что с подъёмом на Эверест, Аргайл запихнул в рот последний мясной шарик, проглотил его и некоторое время задумчиво прислушивался к реакции своего организма. Ну Но... а Главная проблема заключается всё же в дате, сказал он, видимо, уверенный, что эта маленькая деталь привлечёт внимание слушателей. Какая ещё дата? Дата того памятного разговора Морзби с Ланктоном, который удалось подслушать миссис Морзби. Кажется, она говорил, он состоялся пару месяцев назад. И что с того? Согласно моим подсчётам, если Ланктон увидел бюст впервые у Дисоузы, Это должно было быть через пару дней после ограбления альберджи. Ну и что? Да то, что всё это случилось около 4 недель назад. Сдаётся мне, кто-то из них врёт.